Глава 7. В городах, на городских окраинах, посреди полей на пустырях, всюду парки подержанных машин, автомобильный лом, гаражи с неоновыми рекламами, Подержанные машины, хорошие подержанные машины, дешевый вид транспорта, три прицепа, Форт 27-го года, мотор в порядке. «Проверенные машины. Качество гарантировано. Бесплатное радио. Машины и к ним сто галлонов бензина в придачу. Зайдите и убедитесь сами. поддержанные машины. Накладные расходы в стоимость не включаются». Небольшой участок и контора, в которой едва хватает места для стола, стула и синей конторской книги пачка захватанных по углам, пестрящих скрепками бланков, рядом аккуратная стопочка чистых, незаполненных. Вечное перо, следите, чтобы в нем всегда были чернила, держите его в порядке. Сделка не состоялась только потому, что вечное перо было не в порядке. Вон те сукины дети ничего не купят. Такие шляются по всем гаражам, им бы только глазеть с утра до вечера. Таким машины не нужны. Крадут у тебя время, не считаются с тобой. А вон там парочка. Нет, не та, с ребятами. Посади их в машину. Начинай с 200 Постепенно сбавишь. По виду сто двадцать пять наскребут. Пусть покатаются. Пусть попробуют вон тот примус на колесах. Прижимай их. Они крадут у нас время. Хозяева с засученными рукавами. Продавцы чистенький, бесстрастный взгляд маленьких глаз внимательный, знатоки человеческих слабостей. Следи за лицом той женщины. Если женщине понравится, муженька мы обломаем. Начни с кадилака, Потом всучишь вон тот Бьюик двадцать шестого года. Если начать с Бьюика, под конец они потребуют себе форт. Живей. Живей, поворачивайся, надо спешить. Не век же так будет. Покажи им вон тот Нэш. А я пока подкачаю дырявую камеру на Доджи 25-го года. Когда будет готов, кликну. Машина вам нужна для езды, не так ли? За финтифлюшками вы не гонитесь? Да, обивка потерлась. Но ведь колеса приходят в движение не от подушек. Ряды машин стоят нос к носу. Капоты ржавые, шины спущены. Стоят тесно, одна к другой. Хотите посмотреть? Ну, какое же тут беспокойство. Сейчас я ее выведу. Пусть чувствуют себя обязанными. Пусть отнимают у тебя время. Не давая им забывать это. Покупатели, народ... Большей частью вежливой Им неприятно утруждать людей А ты заставь их утруждать себя А потом прижмешь Виды машин модели Т Высокие, тупоносые Руль поворачивается со скрипом Тормозные ленты изношены Бьюики, Нэши, Десота Да, сэр, Додж, двадцать второго года Лучшая модель, выпущенная доджем. Вечная. Низкая компрессия. С высокой компрессией первое время прыть и хоть отбавляй, но в конце концов двигатель выходит из строя. Плимуты, рокнисы, старый. О, Господи, откуда взялся этот Апперсон? Из Ноева Ковчега? А Чаумерс, Чандлер? Их уж сколько лет не выпускают? Мы продаем не машины, а рухлить. Эх, побольше бы таких примусов на колесах. Дороже 25-30 долларов. Мне ничего не надо. Пойдет за 50, за 75. Уже неплохо. А много ли заработаешь на новой машине? Побольше примусов на колесах. Они у меня не застоятся. Все, что угодно, но не дороже 250 долларов. Джим, задержи вон того старикашку. Он ни бельмеса не смыслит, попробуй всучить ему Аперсон. А куда он делся, этот Аперсон? Продан? Если мы не раздобудем побольше таких примусов на колесах, тогда хоть бросай торговлю. Флажки. Красные и белые. Белые и синие развиваются у обочины дороги. Подержанные машины, хорошие подержанные машины. На помосте гвоздь сегодняшнего дня. Не вздумайте продавать, это приманка для публики. Если продать за такую цену, ни черта на нем не заработаешь. Говорите, что продано. Прежде чем отдашь машину, вынь аккумулятор. Поставь пустой бачок. Пошли не к черту. Что им еще нужно за их гроши? Поворачивайся живее, живее. Надо спешить. Не век же так будет. Побольше бы раздобыть таких примусов на колесах. Тогда через полгода можно свернуть дело. И на покой. Эй, Джим, у этого «Шевроле» такой шум в заднем мосту, будто там битое стекло. сыпь туда кварты две опилок. И в коробку скоростей тоже. Этот огурчик должен пройти за 35 долларов. Меня надули на нем. Я дал 10 В конце концов, этот прохвост сучил мне его за 15 да еще ухитрился, сукин сын, припрятать все инструменты. Эх, штук бы 500 таких примусов на колесах. Не век же так будет. Что? Ему шины не нравятся? Скажи, такие шины? пройдут еще десять тысяч миль и скинь доллара полтора. Груды ржавого лома вдоль забора. В самом конце двора никуда не годное, перепачканная маслом рухлить, крылья, блоки моторов, валяющиеся прямо на земле, сквозь цилиндры прорастает трава, тормозные тяги, выхлопные трубы, сваленные в кучу, похожую на клубок змей. Масло, бензин. Посмотри, нет ли где целой запальной свечи. Эх, раздобыть бы прицепы, штука эдак пятьдесят. И чтобы не дороже сотни, тогда можно будет заработать. Что он там скандалит? Наше дело — продать машину, а толкать вручную домой пусть сам толкает. Пусть сам толкает? Здорово сказано! Хоть в юмористический журнал. Думаешь, этот не клюнет? Так гони его отсюда. С такими, которые сами не знают, что им нужно, возиться некогда. Сними правую переднюю покрышку с Грэхома. Поставь заплатой внутрь. Ну вот, теперь прямо шик. И протектор еще не стерся. Ну еще бы. Она пятьдесят тысяч миль пробежит. Не жалейте масло До свидания. Счастливо. Подыскивайте себе машину? А что бы вам хотелось? Нашли что-нибудь подходящее? Надо бы выпить. Как вы на этот счет? Давайте пойдем, а ваша жена пусть пока посмотрит Лассаль. Вы не хотите Лассаль? Подшипники износились, берет слишком много масла. Могу предложить Линкольн 24 четвертого года? Вот эта машина на всю жизнь! Переделайте ее в грузовик! Горячее солнце на проржавевшем металле. На земле масляные пятна. Люди бродят растерянные в поисках машин. Вытри ноги. Не прислоняйся к этой машине, она грязная. Какую же выбрать? Сколько они стоят? Последи за детьми. Интересно, сколько они хотят вот за эту? Сейчас спросим. За спрос денег не платят. Ведь спросить можно? Сверх 75 ни единого цента это самое большее, что я могу дать, иначе не доберемся до Калифорнии. Только бы раздобыть сотню таких примусов на колесах ходят, не ходят, все равно. Покрышки. Старые, стертые, покрышки сложенные штабелями. Камеры красные, серые. Висят точно колбасы. Заплаты для шин? Порошок для чистки радиатора? Конденсатор. Бросьте вот эту пилюльку в бензобак и получите лишних 10 миль с каждого галлона. Попробуйте нашу политуру всего 50 центов, а кузов будет как новый. Щетки, ремень вентилятора, прокладки. Может быть, все дело в клапане. Смените поршень. «Ну что для вас значит один цент?» «Ладно, Джо, ты повозись с ними еще немного и веди ко мне. Я их обработаю. Я их облапошу или укокошу. Веди. Только чтобы были настоящие покупатели. Я хочу делом заниматься». «Пожалуйста, сэр, садитесь. Для вас это просто находка». «Да, сэр. Всего восемьдесят долларов». Просто находка. Больше 50 я не могу дать. Мне там сказали, что 50. Пятьдесят? 50? 50. Он обалдел. Я сам за нее дал 78 долларов 50 центов. Джо, ты что, разорить нас хочешь? Придется уволить этого болвана. Может, сойдемся на 60? Вот что, мистер, время дорого. Я человек деловой, а не какой-нибудь жулик. Может, у вас есть что-нибудь в обмен? Есть пара мулов. Пара мулов? Джо, ты слышал? Он предлагает придачу пару мулов. А вы разве не знаете, что мы живем в век машин? Мулы сейчас идут только на клей. Хорошие крупные мулы. Одному пять, другому семь лет. Ну что ж. «Пойдем посмотрим где-нибудь еще». «Где-нибудь еще? Является к занятым людям, крадут у них время и уходят ни с чем». «Джо, ты разве не разобрал, с кем имеешь дело? Это же настоящий выжига!» «Я не выжига. Мне нужна машина. Мы уезжаем в Калифорнию. Мне нужна машина». «Ну хорошо!» «Я известная тряпка» джо считает меня тряпкой говорит если будете отдавать с себя последнюю рубаху так подохнете с голоду вот мы как сделаем я спущу ваших мулов по 5 долларов на корм собакам нет зачем же собакам ну может быть за 7 долларов или за 10 хорошо беру мулов за 20 долларов тележка в придачу так Пятьдесят вы заплатите наличными, а на остальные дадите вексель. Будете погашать долг по 10 долларов в месяц. Но вы сказали 80 А вы разве никогда не слыхали, что существуют накладные расходы и страховка? Это повышает цену. За каких-нибудь 4-5 месяцев вы все выплатите. Подпишитесь вот здесь. Мы обо всем позаботимся. Просто и не знаю. Слушайте, я себя последнюю рубаху готов отдать, а вы отнимаете у меня столько времени. Я бы за это время трех покупателей отпустил. Просто зло берет. Да, расписывайтесь вот здесь. Хорошо, сэр. Джо, заправь бак. Дадим этому джентльмену бензин. Ну, Джо, досталось нам с тобой. Сколько мы дали за этот примус на колесах? Тридцать или 35? Если я не загоню упряжку мулов за 75 долларов, грош мне цена, да еще 50 наличными и вексель на сорок. Конечно, не все люди честные, но иной раз просто диву удаешься, как они ухитряются погашать долг. Один выплатил сотню долларов через два года после того, как я списал их в расход. Спорю на что угодно, этот все выплатит. Эх, раздобыть бы еще пятьсот таких примусов на колесах. Поворачивайся, Джо, завлекай их, а потом веди ко мне. С этой сделки получишь двадцать долларов. Молодец, стараешься. Флаги, повисшие тряпочками на ярком дневном солнце. Гвоздь сегодняшнего дня форт 23 третьего года. Пикап в полной исправности. Что вы хотите за 50 долларов? Зефир! Конский волос клочьями торчит из подушек, помятые облупившиеся крылья, сорванные, висящие на одном болте буфера, элегантный двухместный форт. С маленькой цветной лампочкой на радиаторе, с подфарниками на крыльях и тремя стоп-сигналами сзади. Брызговики и рычаг переключения скоростей с большим штампом фирмы. На кожухе для запасной шины, нарисована яркой краской, хорошенькая девушка. Внизу подпись «Кора». Дневное солнце на запыленных ветровых стеклах. «Вот дела. Поесть некогда». Джо, пошли мальчишку за сэндвичами. Прерывистырев дряхлых моторов. Вон какой-то простофиле загляделся на Крайслер. Пойди выведай, с деньгой или нет. Среди этих фермеров попадаются такие пройдухи, только держись, завлекай их Джой, тащи ко мне. Ты молодец. Да, машина куплена у нас. Гарантия? Мы гарантировали, что это автомобиль, но кормилицу к нему приставлять не обещали. Слушайте, вы купили машину и теперь поднимаете крик? Будете вы погашать долг или нет, мне наплевать. Ваш вексель передан в банк. Взыскивать будет он. Мы у себя векселей не держим. Ах, вот как. Только попробуйте затеять скандал, сейчас же позовем полисмена. — Ничего подобного. Покрышек мы не подменили. — Гони его отсюда, Джо. — Купил машину, а теперь привередничает. — А что, если я куплю кусок мяса, съем половину, а остальное попытаюсь всучить обратно? — Мы деловые люди, а не филантропы. — Как тебе это нравится, Джо? — Смотри-ка, смотри. Брелок — лосиный зуб. — Беги к нему. Пусть посмотрит понтяк тридцать шестого года. Квадратные носы, округлые носы, ржавые носы, носы лопатой, обтекаемой формы, угловатые высокие коробки радиаторов до обтекаемой эры. Сегодня много дешевых машин, да потопные чудовище с мягкой обивкой. Легко можно переделать в грузовик. Двухколесные прицепные вагончики. Ржавые оси тускло поблескивают на жарком дневном солнце. Подержанные машины, хорошие подержанные машины, проверенные в полной исправности. Мотор в порядке, масло не течет. Полюбуйтесь-ка, ну и ну. До какого состояния довели машину? Кадиллаки, лосали Бьюики, Плимуты, пакарды, Шевроле, Форды, Понтиаки. Ряд за рядом фары поблескивают на дневном солнце. «Хорошие, подержанные машины!» Завлекай их, Джо. «Эх, раздобыть бы тысячи таких примусов на колесах! Ты обработай покупателя как следует, а остальное предоставь мне! Уезжайте в Калифорнию! Это как раз то, что вам нужно! На вид старовато, но ее хватит на тысячи миль! тесно однак другой хорошей подержанной машины дешевка мотор в полной справности